Глава 42. С 9 по 10 января. Сегодня на море опять тишь. Солнце невыносимо жжёт. Ветер спал. На море ни малейшие зыби. Если мы не попадём в какое-нибудь течение, определить этого нельзя, не зная, где именно мы находимся, плод остановится. Я уже сказал, что жара сегодня нестерпимая. Жажда у нас ещё нестерпимее. В первый раз мы испытываем муки от недостатка воды. Я начинаю соглашаться, что жажда мучительнее голода. У многих из нас пересохла во рту, в горле, в гортане. По моему настоянию, капитан сделал уступку на сегодняшний день. Он удвоил порцию воды, и мы четыре раза могли кое-как утолить жажду. Я говорю «кое-как», потому что вода, сохраняющаяся в бочонке, совершенно тёплая, хотя и прикрыта полотном от жгучих лучей солнца. День выдался тяжёлый. Матросы, мучимые голодом и жаждой, снова предаются отчаянию. Ветерок не появился и с наступлением ночи. Но так как ночи под тропиками вообще отличаются свежестью, мы чувствуем маленькое облегчение. Днём солнце печёт с новой силой. Надо полагать, что нас отнесло далеко к югу. Теперь никто и не вспоминает о земле. Нам кажется, что земной шар — сплошной громадный океан. Десятого — тоже спокойствие, та же удручающая жара. Мы как бы залиты огненным дождем. В легкие врывается раскаленный воздух и жжет внутренности. Жажда терзает. Мы забываем пытку голода и с нетерпением ждем момента, когда Роберт Куртис выдаст несколько капель воды. Ах, напиться бы сегодня досыто, истребить бы весь запас, а там хоть и ноги протянуть. Это было в двенадцать часов. Тяжёлые мысли были прерваны громкими, душераздирающими стонами. Матрос Оуэн корчился и катался от боли по плоту, терзаемый невыносимой болью. Я с трудом дотащился до него. Человеколюбие обязывает оказывать помощь страждущему, даже если он её не заслуживает. Флайполь в эту минуту громко вскрикивает «Я оборачиваюсь». Флайполь взобрался на мачту. Указывая на запад рукой, он кричит «Корабль!» Мы все на ногах. Гробовое молчание царит кругом. Оуэн сдерживает крики и пытается приподняться на локте. В направлении, указываемом флай-полем, виднеется действительно белая точка. Но, по-моему, точка не двигается. Она неподвижно стоит на горизонте. Впрочем, моряки, отличающиеся остротой зрения, должны лучше знать. Я с замиранием сердца смотрю на Роберта Куртиса. Он скрестил на груди руки, прищерил глаза — и напряжённо вглядывается вдаль. Уж если на горизонте действительно парус, то его опытный глаз не ошибётся. Но капитан отрицательно качает головой и беспомощно опускает руки. Я продолжаю смотреть. Белая точка исчезла. Нет, это не корабль, а какое-нибудь отражение в волнах. А если и был корабль, то он ушёл безвозвратно. После минутного проблеска надежды мы впадаем в еще большее отчаяние. Все мрачно вернулись на обычные места. Роберт Куртис только стоит неподвижно, но не смотрит больше на горизонт. Стоны Оуэна возобновляются. Страшные боли пронизывают тело. Вид его страшен. Горло судорожно сжимается, во рту пересохло. Живот вздулся, пульс слабый, учащенный, неправильный. Сомнений быть не может. Оуэн отравился окисью меди. Ящик с лекарствами погиб, и противоядия никакого нет. Но тепловатая вода может вызвать спасительную в подобных случаях рвоту. Я обращаюсь с просьбой к Роберту Куртису, и он разрешает взять немного драгоценной влаги. Первый бочонок допит сегодня поутру. Я подаю Оуэну воду из второго бочонка. Но он с усилием приподнимается на колени, и как иступленный кричит, отстраняя рукой чашку. «Нет, нет, нет!» Я объясняю Оуэну необходимость этой меры. Мои слова его не убеждают, и он еще решительнее отталкивает меня. Тогда я вызываю обильную синеватую рвоту с щекотанием в горле, и ему становится немного легче. Капитан и я расспрашиваем его о причине болезней. Я не буду пытаться передать ужас, охвативший нас после исповеди умирающего. Оуэн, мучимый нечеловеческой жаждой, украл несколько пинт воды из второго. Бочонка. Вода в нём отравлена.